Женщина стоит у циклотрона, стройна, нет стегно браслетки, вся изменяясь смутно. С нами она и нет её прислушивается к чему-то. Тает, ну как дыхание, так за неё мне боязно. Поздно ведь будет поздно. А рядышком с кодыками Циклотрона, три десять сорок. Я знаю, что люди состоят из атомов, частиц, как радуги из светящихся пылинок или фразы из букв. Стоит изменить порядок, и наш смысл меняется. Говорили ей, не ходи в зону, а она, Зоя, кричуя Зоя. Но она не слышит, она ничего не понимает. Может, ее называют Оза?